В эту ночь никто, кроме малых детей, не сомкнул глаз. Вертик выполнил в точности указания капитана. Он что-то сделал с порохом, поэтому костры полыхали так, что некоторые приходилось даже притушивать, чтобы огонь не перекинулся на ближайшие деревья великаны. Зато видно было всё. Каждый мужчина получил оружие. Взяли оружие и женщины, которые хоть мало мальски умели с ним обращаться. Байтерос организовал охрану по всему периметру. Каждый находился в видимости друг друга. В случае опасности полагалось незамедлительно поднимать крик, а уже после проявлять геройство. В атмосфере всеобщей нервозности никому не лез кусок в горло, несмотря на будораживший аппетит с запахи. Довольно быстро по поляне расползся запущенный кем-то слух, что это злобный дух с Сбигета, который на острове почувствовал волю, почувствовал силу и вседозволенность. Теперь он будет убивать. Убивать и убивать, пока не перебьет всех до единого. Миг, когда услышал эти высказывания, лишь вздохнул и хлопнул себя ладонью по лицу. Глупые люди, они как мертвые. Вокруг все страдают, а виновнику нормально. Ближе к концу ночи один из обордажников подошел к Мику. «Слушай, Кэп, пойдем покажу кое-чего». Миг без лишних слов отправился за ним. Следом увязалась и Кайра. Подчиненный Байтераса отвел капитана и его жену в барак, где повесили девочку. Тело уже убрали и погребли под вопли матери и зубовный скрежет отца. Внутри горел факел, который обордажник и взял. Он подвел капитана к одной из коек, указал на что-то во тьме. Смотри, Кайп, что я нашел, и он чуть наклонил факел. Земляной пол давно был затоптан, однако под койкой остался след. Большая нога с ребристой подошвой. «Я никогда такого не видела, кошку мне в пятки», — сказала Кайра. «Я тоже, Кэп», — поделился абордажник. «Вот и решил показать». Миг почесал щетинистую щеку. Отпали последние сомнения в том, что им противостоит человек из прошлых эпох. Оставалось непонятно, каким образом у него могла сохраниться обувь. Неужели ее делали настолько хорошо, что даже спустя такое огромное количество времени не стопталась подошва? Впрочем, над этим не время задумываться. Требовалось срочно устранить угрозу. «Кайра!» – скомандовал капитан. «Зови всех!» «Кальмар, тебя задери!» – округлила глаза пиратка. «Все не вместятся в эту лачугу!» «Зови Вертика, Джайрда, Фихоса и Малыша», — уточнил Мик. «Будем решать, что делать с этим пришельцем».